Майкл Муркак Костяной портрет. Глава 1 Встреча с дамой. Элрик далил разведенной водой мед в свой утренний кубок с молодым вином, чувствуя, как улучшается настроение. Он хорошо выспался сегодня. Свежезаваренные травы подарили ему прилив сил, и хотя всю минувшую ночь его терзали тяжкие сны, любой сторонний наблюдатель увидел бы перед собой рослого среброкожего с высокими скулами слегка миндалевидными глазами и заостренными ушами. Воплощенная безмятежность, не единой сокровенной мысли на лице. Эдрик нашел себе приют в небольшой тихой гостинице подальше от шумного центра Середьемы, города высоких пальм. Сюда стекали скупцы из всех юных королевств, чтобы обменять свои товары на то ценнейшее, что можно было привезти лишь отсюда. И это были не финики или скот, на торговле которыми Середьема и разбогатела когда-то, а поразительное творение художников, известное во всех землях, граничащих с дыхающей пустыней. Принцы и короли стремились заполучить в свои коллекции фигурки, вышедшие из-под резца местных мастеров, в особенности, если это были изображения животных или людей. Слава скульпторов Середьемы была так велика, что малиновоглазый альбинос завернул сюда специально, чтобы воочию увидеть их работы. Ими восхищались даже в Мелнибане где наварварское искусство по большей части взирали с презрением. Хотя Элрик оставил в комнате рунный меч в ножнах и черные доспехи, с которыми, став бродячим наемником, почти не расставался, и к завтраку спустился в простом дорожном платье из клетчатой ткани, обычном для таких краев, другие постояльцы гостиницы старались держаться от него подальше. Те, кто мало знал о падении Меллибане и праздновал внезапную гибель Сияющей Империи, пока не осознавали ее последствий. Конечно, государство Милнебане больше не контролировало мировую торговлю и не требовало дани с юных королевств. Но мир пребывал в смятении, потому что народы, внезапно обретшие свободу, принялись бороться друг с другом, стремясь захватить лидерство. Армии соперничающих государств брали на службу мелнебанийских наемников, и постояльцам гостиницы достаточно было одного взгляда, чтобы опознать в Элрике такого воина, известного своей ледяной вежливостью и непомерной гордыней. Чтобы нечаянно не нарваться на ссору, постояльцы перекати свина старались держаться на пощительном расстоянии, да и самый высокомерный альбинос определенно не был расположен к общению. Он сидел за столиком в углу, созерцая вино в своем кубке, и размышления о тягостном прошлом и неопределенном будущем отражались на его красивом лице, которое выглядело бы совсем юным, если бы не эта печать сумрачных мыслей. Однако, если бы кто-нибудь спросил его, пусть даже из самых благих побуждений, о причине столь мрачного вида, то получил бы лишь холодно безразличный ответ. Не считая ночных кошмаров, Элрик не полагал свое настоящее достойное внимания или сожалений. И когда к его столику, пройдя сквозь толпу деловитых торговцев, приблизилась женщина, ее остроконечная коричневая шляпа с темной вуалью отмечала принадлежность незнакомке к определенному классу, он не поднял головы. «Сэр!» Ее голос был подобен угасающей мелодии. Господин «Не разрешите ли вы присесть за ваш стол?» «Шуршание облетающих розовых лепестков, подсушенных солнцем и сладко благоухающих». «Госпожа», — проговорил Эдрик тем любезным тоном, какой его сородичи приберегали только для равных себе, «могу предложить лишь завтрак, но я охотно закажу еще вина». «Благодарю вас, сэр. Я пришла не для того, чтобы воспользоваться вашим радушием. Я пришла просить об услуге». Темная валь лишь отчасти скрывала серо-зеленые глаза собеседницы на лице играл золотистый румянец, присущий Наяне, былым правителем этой земли, раса считалась не менее древней, чем народ Элрика. Об услуге, в которой вы имеете полное право мне отказать. Альбинос даже будто развеселился, наверное, потому что, глядя в ее глаза, он оценил искрытую вуалью красоту и живой ум, какого не встречал с тех пор, как оставил за спиной горящие развалины Эмрира. Как же ему не доставало остроумной шутки, красноречивого возражения, легкомысленной колкости от кого-то равного. Во всем этом, как и во многом другом, ему слишком давно было отказано. Временами ему казалось, что он сделался апатичным и почти таким же глупым, как готовая договариваться с врагами, князьки или самодовольные торгаши, покупавшие его услуги. А в музыкальной речи этой дамы царствовала живая ирония, окрашивая каждую произнесенную ею фразу и взывая к его дремлющему разуму. «Вы слишком хорошо меня знаете, леди». Очевидна моя судьба в ваших руках, ведь вы способны предвидеть все мои ощущения и ответы. Я имею полное право отказать вам услуги, но все же вы просите о ней. Значит, либо вы ясновидящая, либо я уже ваш слуга». «Это я послужу вам, сэр», — мягко проговорила она, пожав плечами. Ее полускрытые вуалью губы изогнулись с тонкой улыбки. «И служа вам, послужу себе». «Но я-то думал, что начисто утратил любопытство», — отозвался он. «И мое воображение...» Затянулась мертвым узлом. Но вот вы потянули за веревочку, и оно освободилось. Едва ли результат меня обрадует. Может, мне стоит бояться вас? Он поднес к губам помятый оловянный кубок и допил вино. Вдруг вы ведьма? И хотите оживить мертвеца? Я сомневаюсь. Я и сама сомневаюсь, — ответила она. Сможете ли вы довериться мне настолько, чтобы пойти ко мне домой? Сожалею, судариня, но я недавно перенес утрату. Я не ищу чувственных наслаждений, сэр. Я честная женщина с честными намерениями, и я искушаю вас не радостями плоти, но радостями духа. Это на время отвлечет вас от забот. Возможно, даже немного снимет груз души. Но мне будет легче убедить вас в этом у себя дома. Я живу одна, не считая прислуги. Если хотите, можете взять свой меч. Более того, если у вас есть спутники, пригласите их с собой. Как видите, все преимущества на вашей стороне». Альбинос медленно поднялся со скамьи, Аккуратно поставил пустой кубок на ободранный стол и улыбнулся, отвечая на ее улыбку. «Видите, моя госпожа», — поклонился он. Вслед за ней он прошел через толпу, которая расступилась перед ними, словно рожь перед жнецом. И на мгновение в зале воцарилось молчание.